«Любимый американский фетиш – секс. Фильм «На золотом озере» – это любовь. Шофер «Мисс Дейзи» – это любовь. «Ромео и Джульетта» – это секс, сказал Рэй. Ему 43. Он счастливо женат, отец троих детей. После сорока вы, скорее всего, почувствуете – и не без основания, что были у природы в любовном рабстве, а теперь вас вышвырнули на помойку. Вам кажется, что вас ограбили, жестоко выставили с места, и это совершенно несправедливо. Спросите кого угодно, и окажется, что мы все верим в неотъемлемое, Богом данное право на отличный нескончаемый секс вплоть до смерти, от глубокой старости. Мы верим, равно мужчины и женщины, что жизнь без страстного секса ничего не стоит, и любой, кто вынужден обходиться без него, просто жалок. Пора немного подкорректировать эти завышенные ожидания. На помощь придет Петрарка. Не слушай мрачных стариков. которые оплакивают освобождение от уз греховного вожделения, в то время как им надлежало плакать, когда они этими узами были связаны. И Платон. «Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?» «Помолчал бы ты, право», — отвечал тот. «Я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя». Примечание. Платон. Государство. Книга 1 Платон. Собрание сочинений в трех томах. Перевод Ягунова. Москва, 1971 год. Конец примечания. Придавать слишком большое значение сексу. Все равно, что придавать чрезмерную важность чему угодно другому. Идея деньгам, машинам. Но не вздумайте сказать «это на вечеринке». В Америке считается прямо-таки нездоровым подвергать секс сомнению. Конечно, все люди разные, и каждый должен принимать во внимание, кто мы и что нам нужно, но давайте же положим конец священному культу секса. Безудержная сексуальность может причинять реальное неудобство. Она сбивает с пути и отвлекает от любого дела. Кроме того, из-за нее в вашей жизни появляются люди, с которыми в других обстоятельствах вы даже разговаривать бы не стали. Все потому, что в отсутствии плотской любви человек, постоянно о ней помышляющий, испытывает ужасное чувство потери и покинутости. Тем не менее, без пищи и укрытия человек жить не может. А секс вовсе не требуется для выживания отдельного индивидуума, Он не обязателен. Вместо того, чтобы поклоняться ему, не лучше ли выяснить, чего вам на самом деле хочется, и решить, что вы с этим хотите сделать? Не слушайте других, потому что они совершенно вас не знают. Пусть говорят, что хотят. Я не согласен жить в этом мире без романтической любви. Тогда вам лучше сразу купить билет на Марс, потому что пока любовь не приобретет для вас иной смысл, вы ее не обретете. Если вы думаете, что любовь означает завоевать желанное существо или получить то, в чем я нуждаюсь, дать мне почувствовать себя любимым, вас ожидает немало работы, потому что цель любви – не завоевать и не получить. Любовь заключается в том, Чтобы видеть, любовь не означает обладать чем-то. Она означает просто видеть это, но видеть по-настоящему. Испытывать настоящую любовь означает, что вы понимаете. Перед вами уникальное существо, совершенно отдельное и отличающееся от вас. Если вы в состоянии увидеть человека такими глазами, Вы не можете его не полюбить. Но для этого необходимо устойчивое самосознание, понимание собственной личности и сердце, свободное от отчаяния. Не просто, но в середине жизни вы уже на пути к этому. Испытав такое видение, вы будете поражены. Проиллюстрировать мою мысль поможет небольшой эксперимент. Как-нибудь, когда будете вне дома, вглядитесь в обыкновенного незнакомца. Например, водителя автобуса, соседа по поезду или ресторану. Смотрите на него в течение нескольких секунд, а потом представьте, что получили послание из будущего и узнали, что ему суждено завтра умереть. Внезапно вы увидите его другими глазами. Мгновенно поймете, насколько он ценен, какой он необыкновенный, уникальный человек. Это лишь трюк, который вы проделаете со своими чувствами, но он покажет, какими удивительными предстанут однажды люди, если вы научитесь видеть их без завесы личной заинтересованности. Это и есть любовь. Та, настоящая, ясно видеть другого человека — а не всматриваться в зеркало собственного желания, не редить возлюбленного в образы из своих любимых фантазий, не перекраивать его в воображении под ваши надобности? Что я имею в виду под перекраивать? Во время влюбленности вы такое делали. Если хотелось, чтобы любимый был умным, добрым, забавным, отвечал взаимностью, Вы просто решали видеть в нем эти качества. Вы создавали своих возлюбленных с такой же тщательностью, как театральный художник создает сцену, а затем поражались, как идеально получилось, и не понимали, что сияние исходит от прожектора, который вы направляете. Вот от чего никто другой этого не видел. Любить то, что реально перед вами – можно только избавившись от иллюзий идеальности, своей или чужой, а еще сохраняя свободу строить собственную жизнь и уважая право другого человека делать то же самое. Нет ничего менее романтичного. Настоящая любовь, кроме того, прогонит прочь любовь романтическую. Когда вы, наконец, научитесь различать настоящую любовь и нарциссическую фантазию, то оглянитесь вокруг и удивитесь, куда делись ваши романтические иллюзии, потому что ничто так быстро не расправляется с романтической страстью, как настоящая любовь. Грандиозные иллюзии весьма глупо выглядят в присутствии реальности высшего класса. Жизнь – изумительный дар, и хоть иногда от нее нужно получать удовольствие, а не гадать, когда зазвонит телефон, и не ждать кого-то, кто даст почувствовать себя живым. Настоящая любовь всегда спокойная, здравая и нежная. Рядом с ней страстная романтика кажется мазохистской и вычурной, как фильмы про Дракулу. В этой фальшивке нет ничего стоящего. Она ненормальна. Настоящие любящие – вовсе не хотят умереть в объятиях друг друга. Они хотят жить в реальном мире, как всегда делали. Они знают, что тосковать по человеку и испытывать первобытную душевную боль, превращающую мир в серую безжизненную пустыню, можно только, если он умер, а не тогда, когда он живет на другом конце города и находится в полном здравии. Для того, кто истинно любит, желание романтика укрыться как отшельник в мире своей фантазии кажется чем-то вроде болезни, а стремление к полному обладанию выглядит жалким. И хотя вы не так уж в них нуждаетесь, а может быть именно потому, любовные отношения становится легче найти. Впервые Я не смотрю на каждого встречного мужчину, как на свою потенциальную пару или спасителя. Когда это впервые произошло, все стали казаться мне скучными. Если мужчин не рассматривать как возможных партнеров, они неинтересны. Но спустя какое-то время я стала видеть тех же самых мужчин как личность, со своим характером, и они стали казаться гораздо более интересными, чем прежде». «Теперь они мне нравятся, хотя и сильно отличаются от моих представлений о них. Я больше не страдаю и не сержусь из-за того, что они не совпадают с моими фантазиями. Вместо этого я либо получаю удовольствие от общения с ними, такими, какие они есть, либо прямо говорю «или меняйся, или отправляйся». Я не стремлюсь выиграть конкурс популярности, так что меня не пугает чье-то неодобрение». «Я говорю то, что думаю, но только если на самом деле так думаю. Я перестала тратить время на мужчин, которые мне не нравятся. Лучше буду одна», — рассказала одна моя подруга. «Ни одна любительница романтики такого не скажет, потому что когда она в одиночестве, вселенная кажется ей пустой. Вы же, напротив, начнете видеть людей, которые до сих пор были невидимками. У вас больше не будет разных стандартов для друзей и для любимых. Вам в голову не придет влюбиться в того, кого не захотелось бы иметь в лучших друзьях. А найдя любовное отношение, вы можете удивиться, что не хотите употреблять слово «любовь». Ведь это так не похоже на то, как вы ее себе представляли. Я даже не знаю, любим ли мы друг друга. Каждый из нас точно не считает другого безупречным, или идеалом, который мы воображали. Просто я знаю, что оказался здесь, чтобы заботиться о ней, и она знает, что оказалась здесь, чтобы заботиться обо мне. У меня нет для этого названия. «Я тебя люблю». Интересная фраза. Я пришла к мысли, что главные слова в ней «я» и «тебя», а вовсе не «люблю». Представьте на миг, что говорите кому-то «Я, ты». Возникает странное чувство. Вы осознаете одновременно себя и кого-то другого, правда? Как если бы вы оба внезапно материализовались из ниоткуда. А теперь попробуйте другую фразу, чуть менее интенсивную. Скажите «Ты мне нравишься», как мог бы сказать ребенок, просто и искренне. Обе эти фразы содержат в себе больше подлинной любви, чем дюжина романтических «я тебя люблю». Больше всего сюрпризов, вероятно, принесет телесная, эротическая любовь. Возможно, потребуется некоторое время, потому что до сих пор одиночество служило для вас афродизиаком, однако, когда оно уйдет, секс станет великолепным, забавным, теплым, доставляющим удовольствие, уютным и дружелюбным, временами умопомрачительным. Когда между вами и человеком, которого вы обнимаете, не вклиниваются никакие фантазии, ваше сердце в ладу с вашим телом, и вы испытываете то, чего не чувствовали никогда прежде. Никогда раньше у меня с сексом такого не было. Всегда я замыкался в себе и отдалялся. Теперь же он открывает двери к удивительной близости. Он такой замечательный человек. Когда мы занимаемся любовью, мне хочется так крепко его обнять, чтобы он никогда не умирал. И это лишь часть того, что принесет вам подлинная любовь. Когда вы откроете сердце и выйдете за предел узких и хищнических порывов молодого охотника, Любовь перестанет быть сосредоточенной на одном особом человеке и вберет в себя все ваше окружение, будто ваше сердце – фотоаппарат с широкоугольным объективом. От каждого момента жизни вы станете получать больше, и это не будет связано с противоречиями и страданиями. Чувства пробуждаются, и вы получаете намного больше впечатлений. В душе становится больше места – и вы можете впитывать больше, больше ощущать, больше поражаться всему. Впервые вы увидите все до мельчайших деталей. Подлинная любовь приведет к совершенно новым отношениям со всем, что помимо вас составляет этот мир, пейзажами и языками, цветом и текстурами, особенно с тем, как много неизвестного ваших близких. Вы чувствуете подобное, оказавшись свидетелем мощной осознанности у людей, которые знают, что умирают. Такое же случается, когда вы глядите в глаза животному или ребенку и видите, как они смотрят на вас. И затем любовь становится тем, что вы чувствуете, выходя на прогулку ранним зимним утром, смеясь, когда разговариваете с другом по телефону, Читая увлекательную книгу, ухватив необычную свежую идею, пришедшую в голову, вы чувствуете это, принимая горячий душ в холодный день и прохладный в жару, или когда в вашем полном распоряжении целый день и вы можете зарыться в работу, зная, что никто не помешает. Это удовольствие, которое вы испытываете от того, что кто-то счастлив. Это уважение к стойкости и борьбе, других людей. Когда вы умеете так любить, вам не страшно остаться в одиночестве, и, скорее всего, вы не останетесь. Если бы ваш мир был так полон, вы не стали бы терпеть плохие отношения, потому что было бы что терять. С такой любовью вы можете наслаждаться дружбой, общением, мыслями. Вам нравится делать что-то, учиться, строить, читать и размышлять. У вас запасено много любви и нежности, и на этих запасах при необходимости можно прожить долго, но, как и животному, которое почти везде найдет, где пощипать травы, вам не нужно слишком волноваться, что вы останетесь голодным. Вы станете одним из тех, кому всегда завидовали, довольных жизнью, с интересом принимающих мир, естественных и уверенных в себе. Вашими поступками будет управлять собственный выбор а не необходимость. Сравните это с тем, как чувствовали себя, когда страшно нуждались в том, кого можно любить, когда притворялись, что уверены в себе и были лишены доверия и искренности. Будь у вас волшебная палочка, которая помогла бы прямо сейчас избавиться от тоски по романтической любви, то все замечательное, о чем мы говорили, упало бы вам прямо в руки. Любовь была бы повсюду. Поначалу это непросто. Когда впервые отбрасываешь свои представления о любовном романе, может быть немного страшно. Наверняка на короткое время вы ощутите пустоту. Не ужасную, огромную пустоту, а отсутствие волнения и воодушевления. В молодости такое отсутствие чего-то волнующего в жизни могло погрузить в депрессию, Но во второй половине жизни вы с удивлением обнаружите, что вполне держитесь на плаву. Это как отказаться от соли в еде. Поначалу все совершенно безвкусно, но затем кажется вдвое вкуснее. Вот чего можно ожидать от будущего, если отказаться от специй, страданий и одиночества. Вы хотите, чтобы так стало немедленно. К сожалению, это завидное состояние духа нельзя поторопить. Как и все, что мы обсуждали в этой книге, оно придет в свое время. А пока будьте начеку. Ваши попытки прислушаться к его появлению, как правило, заглушаются со всех сторон. Почему? Потому что целая куча народа очень хочет оттянуть ваше возвращение к здравому рассудку, особенно в среднем возрасте. Перечислю только некоторые примеры.